Придирчиво рассмотрев на свет одну из них, он откупорил ее и плеснул на дно стакана немного янтарной жидкости. Но выпить ему не удалось. В дверь осторожно постучали. — Да, кто там? — Коридорный гердорфмайер Вас спрашивают. Поставив на стол бокал, он быстро скользнул к пиджаку. Секунда, и в его руке тускло блеснул Браунинг. Дорфмайер прижался к стене слева от двери. — Кто меня ищет?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 Похлопав командира оперативников по плечу, капитан указал ему на пустую ячейку. Дубликат нужного ключа нашли в столе у портье. Сам он лежал под столом, крепко связанный. Парни не церемонились. Скрип ступенек, плеск воды. Стоявший наверху оперативник лил на деревянные ступени лестницы воду из ведра. Ага, это чтобы они не скрипели. Вот стало быть, отчего у Хансона ноги мокрые. Намокшие ступеньки действительно почти совсем перестали поскрипывать.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 отшатывается в бок пять стволов нацелились на дверь на мгновение воцарилась абсолютная тишина никто даже и не дышал осталось сделать всего один жест открыть дверную створку и все сразу встанет на свои места если каждый сделал свое дело правильно то никаких проблем не будет а если нет кто то мог хрустнуть веткой скрипнуть ступенью лестницы неловко опереться рукою на перила Мало ли какой звук может вызвать подозрение у того, кто сейчас находится в номере. Ответ мог быть только один, и он станет ясен, когда будет открыта входная дверь. Это хорошо понимали все. На инструктаже перед началом операции капитан, ничего не скрывая, рассказал о том, что за человек сейчас ожидает их в номере. Это не сверхчеловек и не исчадие ада, Просто хорошо подготовленный специалист — «Всех вас учили лучшие инструктора в мире, но они учили и тех, кто уже пал от его руки. Стало быть, они недостаточно усвоили свои уроки. Вы лучшие из тех, кого я когда-либо знал, и мне очень хочется после завершения этой операции пожать руки всем тем, кто сейчас стоит передо мной. Всем, без исключения». Релла не почувствовал на себе взгляд. На него чуть покосился Хансен. «Команда ждет», — подумал капитан. А ведь и он тоже волнуется. Надо же, такой человек кремень и взволнован. Подавив все сомнения, Джаспер коротко кивнул. Открывавший дверь человек по команде своего начальника бесшумно распластался на полу, точно посередине прохода. Осторожно протянул пальцы левой руки к дверной ручке. Рискованно, но тактически верно. Любой человек, увидев открывающуюся дверь, автоматически поднимет глаза вверх, чтобы увидеть лицо входящего. Любой. И Харон не исключение из правила. Это условный рефлекс. И поэтому он не увидит лежащего на полу человека. И тот успеет выстрелить первым. Должен успеть. Тишина кончилась. Пальцы лежащего сомкнулись на дверной ручке. Чуть слышно. На пределе восприятия скрипнула дверь. И к этому знакомому и привычному звуку прибавился новый. Будто бы кто-то двигал по столу бутылку. Звук негромкий, отдаленный. Но он был. Что это? Точно не скрип петель. К открывающейся двери он не относился. Краем глаза Релла не увидел насторожившегося Хансена. Человек-кремень тоже был насторожен, но ничего не предпринимал. Этот звук опасности не таил. «Наверное, на полу около двери стоит бутылка», — подумал капитан. «Если дверь толкнуть, бутылка упадет и разбудит спящего постояльца». «Хитро, но тут тоже не сопливые школьники». Дверь тем временем приоткрылась почти на ладонь. Стал заметен неяркий свет луны, падавший в окошко номера. Налились тенями щелочки в паркете, проявились узоры на коридорных обоях. Еще немного, чуть слышный шорох, легкое позвякивание. и с верхней части двери внезапно упала вниз обыкновенная фаянсовая кружка. Не очень большая, только кулак засунуть. Ничем не закрепленная, она просто стояла сверху на двери, навоткнутой между нею и притолокой тонкой дощечки. Дверь открылась, дощечка перекосилась и упала наружу, увлекаемая весом стоящей сверху кружки, которая сейчас падала прямо на лежащего на полу сотрудника группы захвата. «Возможно, звук удара будет не столь громким», — мелькнула в голове мысль. «Вот что там поскрипывало». Увы, падение кружки на пол стало еще не самым неприятным сюрпризом. Пролетев всего полфута, она дернулась на краткий миг, задержавшись в воздухе, и снова продолжила свой путь. А в воздухе, подвешенная на тонкой нити, в этом месте качалась овальная французская граната, та, которую они называют F-1. Словно в замедленном сне Джаспер видел, как под действием пружины отлетает в сторону рычаг запала. «Хлопок, капсюль-воспламенитель, сейчас будет взрыв», — первым опомнился Хансен. Наклонив голову, он словно гигантский заяц прыгнул вперед, сбивая с ног капитана и закрывая его собой. Кто-то вскрикнул, кто-то вскочил на ноги и бросился на утек. Поздно. Коридор на мгновение озарился вспышкой. Грохнуло. С потолка посыпалась сбитая штукатурка и коротко вскрикнул лежащий сверху Хансон. Его большое тело как-то сразу потяжелело. Вывернувшись из-под лейтенанта, Релла не пошарила рукою вокруг, разыскивая потерянное оружие. Не найдя его, оперся рукою об пол и постарался сдвинуть в сторону Хансена. Бросил взгляд на дверь в номер и замер. Прямо посередине дверного проема лежал оперативник, тот, что открывал замок. Он, несомненно, был мертв. Взрыв произошел в полутора метрах над его головой. Он даже не успел ничего понять и почувствовать. Справа от него привалился к стене еще один. Из разорванного осколками горла стекала кровь. Он еще был жив. Руки безуспешно пытались разорвать одежду на груди, чтобы дать умирающему телу воздуха. Поперек ног неподвижного, раненого, лежал его товарищ. Этот тоже был мертв. Затылок разворотила осколками. Стоявший слева от двери, агент уцелел. Припав на колено, он стрелял вглубь комнаты, держа револьвер в левой руке. Правая повисла плетью. Выстрелов слышно не было. На оружии стоял глушитель. Да и в ушах еще звенело от разрыва гранаты. Виднелись только вспышки, вылетавшие из ствола оружия оперативника. «Куда он стреляет?» — успел подумать капитан. «Я никого не вижу». Его сомнения разрешились самым решительным образом. Из глубины комнаты бабахнул выстрел. Вспышка осветила стоявшую на боку кровать, из-за нее и выглядывал пистолет противника. Стрелявшего сотрудника прокинуло на спину, и он выронил свой револьвер. Дрогнул пол. Из-за кровати выскочил человек в черной куртке, темных брюках и надвинутой на лицо шляпе. В два прыжка он оказался около двери и, припав на колено, выставил ствол пистолета в коридор. Бах! Проследив взглядом направление выстрела, Релла не увидел оседающего на пол человека. Того, что ушел дальше по коридору держать дальние номера. Стрелявший вскочил на ноги, в его левой руке появился еще один пистолет. Сухо протрещали выстрелы и лежащие вокруг двери тела задергались от попаданий. Противник не хотел получить пулю в спину и таким образом подстраховывал себя. Досталось и капитану. Пуля пробила ногу. Громадным усилием воли он сдержался, чтобы не закричать. Повезло. Тело Хансена прикрывало его почти полностью. Виднелись только ноги. Не оглядываясь, стрелок бросился вперед. «Ничего», — подумал капитан, — «там еще трое, и они готовы к бою». Увы, но противник, как видно, тоже предусмотрел такую возможность. Перед самым выходом он вдруг сделал резкое движение рукой. «Граната!» За поворотом грохнул взрыв, подтверждая догадку. В ответ зачистили выстрелы. Кто-то из сотрудников еще был жив. Снова затрясся пол. Стрелок бросился назад. Когда он пробегал мимо капитана, тот успел рассмотреть его профиль. Свет луны, падавший из разбитого окна, давал возможность немного разглядеть лицо стрелявшего. Это, несомненно, был тот человек, которого Релани наблюдал в бинокль. Беглец скрылся за поворотом. Секунда-другая и щеку Джаспера обдало прохладным ветерком. Потянулись к выбитому окну клубы дыма, застилавшие коридор. — Он уходит! — гаркнул капитан во весь голос. — Открыл дверь в другой номер. Со стороны холла выскочили два человека. Держа коридор под прицелом, они осторожно продвигались вперед.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 Своё дело мы сделали.